Франция, говорил Горчаков об итогах встречи, оценила значение поддержки России в Европе, но поняла, что может рассчитывать на это только при условии помощи русскому правительству на Востоке. В именном рескрипте от 17 апреля 1857 года Александр II писал Александру Михайловичу Горчакову, нашему министру иностранных дел, действительному тайному советнику, князю Горчакову. Дипломатические способности, познания по сей части, приобретенные вами многолетним пребыванием при разных дворах Европы в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра нашего, в особенности же действия ваши в продолжении Венских конференций 1855 года, решили наш выбор назначением вас министром иностранных дел. Вы вступили в управление ОНЭМ в то важное время, когда исполнение условий только что заключенного парижского мира требовало неусыпной бдительности и предусмотрительности. Возникшие вскоре в всем отношении недоразумения могли снова омрачить едва прояснившийся политический горизонт Европы. Но вы руководимые опытностью и постигая чистосердечные желания наши упрочить общее спокойствие, умели благоразумно отвратить последствия тех недоразумений и утвердить дружественные отношения России со всеми державами. Такие заслуги дают вам полное право на орден святого равноапостольного князя Владимира Первой степени, а нам доставляют особенное удовольствие он им вас украсить». Препровождая при сём орденские знаки, пребываем к вам навсегда императорскую милостью нашу благосклонны. На подлинной собственного его императорского величества рукою написано «Александр». В своей обширной по объёму работе князь Горчаков наряду с европейскими проблемами должное внимание уделял интересам России на Дальнем Востоке. Именно по его инициативе 16 мая 1858 года был подписан Айгунский трактат с Китаем, по которому Преамурский край присоединялся к России. В том же году, 1 июня, вступит в силу Тяньцзинский трактат о дружбе и торговле, что в целом явилось, безусловно, крупной дипломатической победой князя Горчакова. Успехи министра иностранных дел были отмечены указом монарха от 30 августа 1858 года. В нем, в частности, говорилось «Ныне труды ваши ознаменовались значительным успехом, чему служат доказательством договоры, подписанные в Айхуне и Тяньцзине, коими прекратились давние недоразумения наши по пограничным делам с Китаем». И открыто новое поприще для дружеских и торговых сношений наших с сим государством. В справедливом возмездии за столь достохвальное служение ваше престолу и Отечеству, Всемилостивейше жалуем вас кавалерам ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, знаки Коева, при всем препровождая, повелеваем Вам возложить на себя и носить по установлению. Прибываем к вам императорскую милостью нашу навсегда благосклонны. На подлинной собственную его императорского величества рукою написано «Александр». Свою четкую линию на союз с Францией князь Горчаков довел до логического конца. 3 марта 1859 года в Париже был заключен секретный франко-русский договор. Когда спустя месяц вспыхнула война между Австрией и Францией, Россия поддержала Францию и вскоре был подписан «Мир». Все исследователи особо отмечают выдающиеся дипломатические успехи князя Горчакова в условиях польского восстания 1863 года, когда благодаря его усилиям практически удалось избежать европейской войны из-за польского вопроса. Очередная дипломатическая Виктория Александра Михайловича была особо отмечена императором, который в своем указе от 19 апреля 1864 года писал «Князь Александр Михайлович, постоянно стремясь по указаниям моим к упрочению на твердых основаниях дружественных отношений России к иностранным державам, вы не переставали вполне оправдывать питаемое мною к вам доверие, и важные государственные заслуги ваши неоднократно вызывали изъяснение искренней моей к вам признательности». Ныне вы приобрели новое право на оную, когда в истекшем году политические затруднения, возбужденные польскими восстаниями, грозя неприкосновенности прав России и нарушением общего мира, могли замедлить развитие предпринятых для благосостояния империи государственных преобразований во внутреннем ее устройстве. Внимание мое обращено было главнейшее на охранение достоинства России и законных прав ее». В вашей опытности, в пламенной любви вашей и преданности к престолу и Отечеству я нашел достойного исполнителя моих намерений и желаний».